Военный оркестр несколько раз умолкал по пути, чтобы дать Ленину возможность варьировать свою вокзальную речь перед новыми и новыми слушателями. Триумф вышел блестящим, говорит Суханов, и даже довольно символическим. Во дворце Кшесинской, в большевистском штабе, в атласном гнезде придворной балерины, Это сочетание должно было позабавить всегда бодрствующую иронию Ленина. Опять начались приветствия. Это было уже слишком. Ленин претерпевал потоки хвалебных речей, как нетерпеливый пешеход пережидает дождь под случайными воротами. Он чувствовал искреннюю обрадованность его прибытию, но досадовал, почему эта радость так многослойна. Самый тон официальных приветствий казался ему подражательным, аффиктированным, словом заимствованным у мелкобуржуазной демократии, дипломатически, сентиментально и фальшиво. Он видел, что революция, не определившись ещё своих задач и путей, уже создала свой утомительный этикет. Он улыбался добродушно укоризненно, поглядывая на часы. э моментами, вероятно, не принуждённый подёвы. Не успели отзвучать слова последнего приветствия, как необычный гость обрушился на эту аудиторию водопадом страстной мысли, который слишком часто звучало как бичевание. Страница 194. В этот период искусство стенографии ещё не было открыто для большевиков. Никто не делал заметок, все были слишком захвачены происходящим. Речь не сохранилась, осталось только общее впечатление от неё в воспоминаниях слушателей, но и оно подверглось обработке времени: прибавлено было восторгу, убавлено испугу. А между тем основной в впечатлении речи, даже среди самых близких, было именно впечатление испуга. Все привычные формулы, успевшие приобрести за месяц незыблемую, казалось, прочность от бесчисленных повторений, взрывались одна за другой на глазах аудитории. Краткая ленинская реплика на вокзале, брошенная через голову оторопевшего Чхеидзе, была здесь развита в двухчасовую речь, обращенную непосредственно к петроградским кадрам большевизма. Случайно в качестве гостя пропущенного по добродушию Каменева, Ленин таких поблажек не терпел, присутствовал на этом собрании непартийный суханов. Благодаря этому мы имеем сделанное наблюдателем со стороны полувраждебное, полувосторженное описание первой встречи Ленина с петербургскими большевиками. Мне не забыть этой громоподобной речи, потрясшей и изумившей не одного меня, случайно забредшего еретика, но и всех правоверных. Я утверждаю, что никто не ожидал ничего подобного. Казалось, из своих логовищ поднялись все стихии, и дух всесокрушения, не ведая не проиграть, ни сомнений, Нелюдских трудностей, нелюдских расчетов носятся по зале Кшасинской над головами зачарованных учеников. Людские расчеты и трудности для Суханова это, главным образом, колебания редакционного кружка новой жизни за чаем у Максима Горького. Расчеты Ленина были поглубже. Не стихии носились по зале, а человеческая мысль, не оробевшая перед стихиями, и стремившиеся понять их, чтобы овладеть им. Но все равно впечатления переданы яркими. Когда я с товарищами ехал сюда, говорил Ленин в передаче Сухановой, я думал, что нас с вокзала прямо повезут в Петропавловку. Мы оказались, как видим, очень далеки от этого. Но не будем терять надежду, что это еще нас не минует, что этого нам не избежать. В то время, как для других развитие революции было равносильно укреплению демократии, для Ленина ближайшая перспектива вела прямиком в Петропавловскую крепость.